15 сентября 2011 года. Четверг. Москва. Третий день после химиотерапии. Как выяснилось опытным путем, третий и четвертый дни – самые тяжелые после проведенной процедуры. Чувствую себя отвратительно. Почему-то в таком состоянии тянет пофилософствовать. Может, потому что ни на что другое сейчас не способна, А отвлечь себя чем-то необходимо? Способ самосохранения? Все время думаю, как мне писать дальше стихи, если каждый из них я проживаю внутри себя. Иногда женщины, прочитавшие мою первую книгу, подходили с вопросом, как же я могу жить с такой душевной болью. А я и не живу, я выживаю, накопив целый список хронических заболеваний. Со временем я научилась сбрасывать негатив именно в стихи. Напишу о своей боли, о расставании, об утрате и становится легче. Постепенно, приходя в себя, задумалась о том, что времени на издание новой книги стихов, которую я наметила выпустить в апреле следующего года к своему 45 осталось не так уж много, если вычесть время на курсы химиотерапии и выход из них. Мозги во время этих процедур плывут, так что нужно поторапливаться. Поработала я над новой книгой основательно. В нее войдут лучшие стихотворения из первой и второй книг. Когда стало ясно, что от болезни не отмахнуться, я взялась за редактирование сама, тем более, что попытки найти подходящего редактора не увенчались успехом, слишком дорого. А посредственная редактора мне не нужна. После моей работы на общественных началах в одном из коммерческих альманахов появился кое-какой опыт в этой области. Суть редактирования стихотворений была мной схвачена. Теперь накопленный опыт – я применила для себя. Работа над задуманной книгой не давала мне опускаться на дно депрессии, которыми грешат практически все онкобольные. В клиниках часто натыкаешься на потухшие, безжизненные взгляды. Начиная с апреля этого года, я не выпускала из рук свои несовершенные творения прошлых лет, выправляя рифмы и четкость ритма, но стараясь не затрагивать основную мысль и эмоциональный настрой каждого стихотворения. Приятно было, когда к моей работе над книгой подключились с удовольствием новые знакомые, пациентки тех отделений онкологии и химиотерапии, куда я попадала. Об этом нужно рассказать отдельно. Сначала я принесла одну из своих книг в июле с собой в больницу, чтобы отвлечься. Вместе со своими стихами пережила одну из самых страшных ночей в моей жизни. Ночь перед онкооперацией. Я вышла в слабо освещенный коридор, чтобы не мешать спать другим женщинам в палате, села на кушетку рядом с ночником и начала работать. Мимо меня иногда проходили дежурные медсестры, которые сочувственно поглядывали в мою сторону. Удивительно, что они еще не разучились сопереживать, при нашей-то бесплатной системе медицинского обслуживания. В коридоре я просидела всю ночь, не в силах сомкнуть глаз. Сразу после операции продолжила усиленно работать. Конечно, все обращали внимание и интересовались, чем я занимаюсь. Некоторые оказались настоящими любителями хорошей поэзии. К хорошей они причислили и меня. Вот это да! Я еще не привыкла к такой высокой оценке и дарила своей книги тем, кто действительно ими заинтересовался. Если просили продать, тоже не отказывала. В больнице заняться было нечем, отсутствовал даже телевизор с его нескончаемыми мыльными операми и несуществующими в жизни хэппи-эндами. Пациентки и медперсонал живо включились в обсуждение моих стихов. Я очень многое почерпнула из этого общения, просила выделить наиболее понравившиеся стихи, чтобы зачитывать их на творческих вечерах. Меня удивляло, что те стихотворения, которые я решительно вычеркнула из нового издания, считая их никчемными, вдруг оказывались интересны другим женщинам. Такой обратной связи я не получила бы нигде, потому что мои книги прочитывались от корки до корки. Может, для такого тесного общения и были мне неспосланы нелегкие испытания? Конечно, я продолжала писать и новые стихи, но они получались настолько мрачными, соответствующими теперешнему настроению, что большинство из них включать в новую книгу я не буду. Я легла в больницу на онкооперацию 20 июля. По меркам государственной бюджетной больницы с бесплатным обслуживанием я попала в vip палату Только четыре человека. В то время как в остальных лежало по семь человек. Причем никаких потуг в виде денежных средств не предпринимало. Так легла карта. О том, что это одна из лучших палат, я узнала постфактум. Туалет был один на все отделение в конце длиннющего коридора, до которого еще нужно доползти прооперированным женщинам. При июльской жаре 35 градусов в нашей палате стояла прохлада так как ее единственное окно выходило не на проезжую дорогу, как в остальной части отделения, а во двор, на северо-восток. Хорошо, что здание было старое, дореволюционное, 1800 замшелого года, метровые, что тоже сдерживало жару. Перед операцией младший медицинский персонал услужливо пояснил, что стремиться попасть к какому-то конкретному хирургу из трех ведущих не имеет смысла так как у всех рука набита. Здесь проходил жесткий конвейер по вырезанию опухолей груди. Врачи никого не помнили в лицо, не запоминали имен и фамилий, так часто сменялись пациентки. Сначала подобное отношение к больным женщинам шокировало, но пролежав в больнице две недели, я перестала удивляться. Даже в наших четырехместных апартаментах за короткое время сменилось столько женщин, что я стала путаться и забывать имена. Так что для врачей мы, размытая во времени и пространстве, грудястая масса, коль именно на эту часть тела хирургам приходится смотреть большую часть своего рабочего дня. Иногда на перевязках они узнавали пациенток по наложенным швам, но не по лицам. Повезло с соседками по палате. В большинстве своем интеллигентки, с которыми можно договориться о тишине и времени прогулок, о взаимопомощи. Только последние три дня из четырнадцати были напряженными. Попались две женщины, рты у которых практически не закрывались. Ладно бы разговор был о чем-то значимом, нет. Все сводилось к обсуждению собственных болячек и бытовых неурядиц громко на всю палату. Урезонить говорушек не было никакой возможности. Они замолкали ровно на 15 минут, а потом продолжали. Пустая болтовня доводила до бешенства, приходилось сбегать на улицу. Итак, онкооперация. Ее делают сразу же, на следующий день после поступления в стационар. Может, это и к лучшему. Потому что даже за сутки наслушаешься таких ужасов с мельчайшими подробностями, что сразу же хочется выйти в окно. «Кстати, может, поэтому больницы чаще всего не выше трех этажей?» Разбудили меня после общего наркоза в операционной. Такой у них порядок, из-за того, что в отделении нет реанимации, и пациенток отправляют сразу в палаты под присмотр других больных. Я ухватилась сразу за редактирование стихов, как за спасательный круг, несмотря на то, что одна рука была прооперирована, а в другой стояла капельница». Эта книжка с моими каракулями будет теперь храниться у меня как память о тех ужасных часах. Раннее утро следующего дня встретила полной тишиной в палате и ярким летним солнышком. У меня так затекла спина от долгого лежания, что я, забыв с просонья об операции, попыталась присесть на кровати, оперлась на локоть и вдруг поняла, что препятствий в движении не было. Как же я была рада. Голова кружилась, но все это такие мелочи. Я жива и способна двигаться. Тут же я принялась снова за редактирование стихов. Я буквально вцепилась в книгу, чтобы отвлечься от темных мыслей и неприятных ощущений. Конечно, после девяти утра я позвонила мужу, дочке Милане, сыну, подругам. Почему-то родному брату звонить не хотелось. Правда, вечером он позвонил сам. Наверное, об операции ему рассказал Дмитрий. Тут же выстроили график приходов ко мне, хотя еда мне была практически не нужна. На удивление, здесь кормили вкусно, почти по-домашнему. Например, могли дать фаршированные перцы. Представляете, сервис. Утром, неожиданно, без предварительного звонка, приехала моя подружка Ольга. Она единственная из всего моего окружения, озаботилась, что мне нужна помощь сразу после операции. Больше никто об этом даже не задумался. Да и что взять с мужиков? Но к вечеру приехал муж, завтра должен быть сын, и даже брат сказал, что приедет в выходные. Подруги по банному коллективу, коллеги по перу одолевают звонками. «Приятно, что обо мне не забыли, интересуются моим самочувствием. Если бы я приняла всех желающих навестить в больнице, то отдыхать было бы некогда» поэтому часть встреч я перенесла на более удобное время, когда выпишут домой. Каждый день утром проходили перевязки под руководством заведующего отделением. Однажды он мерзко обругал меня лишь за то, что я не поздоровалась, войдя в перевязочную. Во-первых, я поздоровалась, только тихо от страха перед предстоящей процедурой, на которой я непременно опять потеряю сознание. А во-вторых, Даже если бы и не поздоровалась, разве можно обращаться с больными как с быдлом? Тем более перед тобой женщина, не привыкшая к своему новому состоянию, в депрессии, не знающая, как себя вести дальше и как со всем этим жить. Этот заведующий вообще вел себя агрессивно по отношению ко всем. Даже подобие улыбки я не увидела все две недели. Я его возненавидела за такую агрессивность». С первого дня делаю развивающую зарядку по комплексу, вывешенному в коридоре перед моей палатой, еще в советское время, чтобы прооперированная рука оставалась подвижной. Очень трудно, через боль, но заставляю себя делать упражнения. Не так давно узнала, что по сегодняшним методикам подобные упражнения запрещены. Хирурги прооперированным женщинам двигаться почти запрещают. Это ведет к необратимым последствиям, практически обездвижена рука. Постепенно начала выходить на улицу. Беру свою книжечку, ручку, карандаш и уединяюсь где-нибудь в парке. Зелени много, но совершенно не оборудованы скамейки. Сажусь на пенечек, как бабушка. Голова работает очень хорошо, и работа над книгой продвигается успешно. Очень помогли выкарабкиваться из моего состояния девочки. Они лет на 15 меня моложе, из соседней палаты, с которыми встречалась ежедневно на зарядке. Хохотушки и подкольщицы. Мы смеемся друг над другом, подтруниваем, встречаясь в коридоре, ползущих на перевязку и обратно. Основная наша хохма, что теперь мы можем сами пугать маньяков в лесопарках. Шовчики у нас на груди, как из фильмов ужасов. Зашиты черными, представляете? черными нитками через край, будто над нами поработал безумный, впавший в маразм, патологоанатом. Ведь трупы все равно, как его зашили. Ни о каких косметических швах перед операцией речи даже не возникло. Ну, у нас-то не возникло ясно, по какой причине, от безумного страха. Но почему нас не спросили оперирующие хирурги-мужики? Своих любимых женщин они бы также обезобразили? Думаю, что нет. Еще одна тема для шуток. В соседнюю палату мамологического отделения попали редкие, но все же встречающиеся здесь гости, двое мужчин. Один из них явно нетрадиционной сексуальной ориентации. Небось, гормонов женских наелся и тут же схлопотал нашу болезнь, опухоль груди. Второму натуралу было явно не по себе. Жить пришлось в непосредственной близости от то ли мальчика, то ли девочки. Они друг с другом не разговаривали. А нас эта комическая ситуация забавляла каждый день. Одна из моих подружек по несчастью рассказала, как среагировал на ее прооперированное тело любовник. «Родная, я теперь ощущаю себя бисексуалом. Если я в постели с тобой буду держаться за грудь, то явно с женщиной, а если буду касаться места, где нет груди, то как будто с мужчиной. Думаю, что желающих на такой экстрим резко поубавится». Хотя, чего уж мне опасаться, желающих и до этого момента не было. Последние годы, которые я прожила с мужем, даже мысленно не допускала измены, настолько была поглощена Дмитрием. А если быть точнее, я просто растворилась в нем, не имея больше своего «я». Настолько любовь к нему была всеобъемлющей и поглощающей. Тем более для меня стала трагедией его измена, произошедшая два года назад. С тех пор, Мы с ним спим в разных комнатах, а других кандидатов на постель так и не наметилось. Хотя подружки давно твердили: срочно заведи любовника для здоровья, но не успела я это сделать. Глядишь и рак это никакого бы не было. Поздно думать об этом. Сама, сама, пока здорова, могу плевать на всех вокруг, но в жизни мягче как хреновый меня не ждет надежный друг. Тот, кто сейчас со мной не верен руки в беде мне не подаст, а в лучшем случае мне денег, как по в милость, даст. Интересно, какой умник так расположил в нашей больнице различные хирургические отделения. Напротив нас, буквально дверь в дверь, находится бесподобно жуткое онкологическое отделение лицевой и шейной хирургии. Может, не в шутку, а всерьез над этим вопросом задумался какой-нибудь психолог? Потому что, насмотревшись на пациентов без носов, челюстей, щек, ощущаешь себя не красавицей, а собственное уродство косметическим шедевром. Ужасаешься, когда видишь в больничном парке на прогулке такого прооперированного индивида. Человеком его уже назвать трудно без многих частей лица, с выведенными трубочками для еды и дыхания, курящего около входной двери. Представьте, они продолжают курить, приставив сигарету к такой трубке. Курильщики неистребимы. Зато, посмотрев на них, не чувствуешь собственной неполноценности. Подумаешь, нет одной груди. Какие мелочи. Для повышения собственной самооценки... Можно себя вообразить, например, воинствующей амазонкой, специально удалившей ее, чтобы удобнее было натягивать тетиву лука для более точного попадания в цель. Кстати, местный младший медперсонал так и называл нас амазонками. Чтобы не впасть в депрессию, можно много чего насочинять, благо воображение меня редко подводит. На втором курсе химиотерапии мне в напарнице по палате досталась болтушка и хохотушка Наталья. Она из тех, кому непременно нужны свободные уши. Чтобы ее послушать, подтянулись пациентки из соседних палат. Поначалу это было даже забавно, но к концу второго дня общения я озверела, с трудом сдерживая себя, чтобы на нее не заорать» но благодаря Наталье мой писательский багаж пополнила коллекция всевозможных замечательных историй на многотомные издания. Вдруг пригодится.